Издательство 1С Паблишинг представляет. Дэм Михайлов. Господство клана неспящих. Книга 8. Часть 1. Огненное извержение.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 Их жизни под нешуточной угрозой Они, словно пугливые мышки, затаились в укромных темных уголках И, выставив наружу лишь чуткие уши, носы и один поблескивающий жаждой знаний глаз Собирают и собирают новые сведения о том, что происходит вокруг А происходит там ой как много Но хватит лирики, добрые читатели Переходим к главному Орки Орки наступают Еще вчера ничто не предвещал обиды Все знают о древнем гигантском лесе «Темный край», что привольно раскинулся к западу от угрюмого горного хребта, частично опоясывающего огнедышащее вулканическое плато, отгораживая его отвод Хладного моря. И все мы знаем об обитающих под горным хребтом орках. Их сотни и тысячи живут в темных и мрачных подземных проходах, в угрюмых пещерах, исполинских залах и затхлых от норках. И правит ими могучий злобный орк Рабагогх. Король орков — сильнейший из сильнейших, страшнейший из страшнейших, самый кровожадный и самый мстительный. К чему столь подробное описание? О, тому есть причина. Ведь именно здесь разыгрались недавние кошмарные события. Без малейшего предупреждения, совершенно неожиданно армия орков пришла в движение. Орки вышли на поверхность незадолго до рассвета, и, подобно смертоносному горному селю, начали спускаться вниз, неся с собой смерть и разрушение. Сотни и сотни, тысячи и тысячи орков грозно топают по горным склонам, а передовые отряды уже ступили на курящиеся едким дымом пепельные земли вулканического плато Юдоль Мрака. Орки движутся прямиком к великому граду Рокхальроум, что расположен в северной части плато. По пути они истребили все живое, включая в это число мирных путников, торговые караваны и грузовые обозы, а также много приключенцев, несколько боевых соединений стражи и редкие отряды наемников. Без малейшего сомнения, вестник Вальдиры заявляет, это война. Полномасштабная война, объявшая своим пламенем все вулканическое платою юдоль мрака и медленно шагающая дальше на юг и восток к южным мирным землям и расположенной на востоке жаркой пустыни. Но что послужило причиной столь внезапного начала кровопролитных событий? Был ли это тщательно скрываемый военный план орков? План глобального вторжения? Вряд ли. Ведь ничто не предвещало, а разведчики не спят. Все знают о ненависти орков к прочим расам, и посему за их передвижениями наблюдают с особым вниманием и тщательностью. Однако в этот раз вся орда орков снялась с места одновременно, разом, одним махом Никаких тактических передвижений, никакой подготовки Вообще никакой подготовки в буквальном смысле Орки приступили к боевым действиям прямо там, где находились Наши наблюдатели с превеликим изумлением сообщают, что многие зеленокожие воины даже не успели облачиться в боевой доспех и взять оружие Они вышли в поход в обычной одежде, вооружившись первым попавшимся в руки предметом — инструментом, камнем или простой палкой. И подобной безумной спешки есть лишь одно единственное объяснение — приказ короля орков. Только по приказу самого раббы Гокха могло случиться подобное. Но почему? Что могло побудить умудренного боевым опытом раббу Гокха отдать столь странный приказ? Почему он бросил военный поход орков так внезапно, что они не успели облачиться в доспехи и вооружиться? На это Вестник Вальдиры заявляет честно и просто. Мы не знаем сего, но узнаем. Видят светлые боги, истина откроется нам, а стало быть и нашим верным читателям. Просто ждите следующего выпуска Вестника Вальдиры. Ну и напоследок о зеленокожих и серокожих войнах. Наши наблюдатели, те, что парят среди вздымающихся столбов вулканического дыма и пепла, сообщают. Основные силы орков разделились. Большая их часть подступает к мрачным стенам града Рокхальроум. Сотни и тысячи орков готовятся осадить великий город. О, герои и приключенцы! Славные защитники мира и порядка! Коли оружие ваше еще остро, доспехи крепкие, а дух высок и стоек... Направляйтесь же скорее к Рокхальроуму, что вот-вот окажется в смертельном осадном кольце. Там понадобится каждый воин. Каждая стрела найдет свою цель. Каждый щит сможет отразить вражеский удар. Спешите же на помощь, добрые герои. Спешите, что есть сил. Каждый миг на счету Вторая, чуть меньшая по численности части армии орков, уже окружила величественную и гордую цитадель, увенчанную яростно пылающим магическим оком. Орки взяли в кольцо Барат-Гадур, крепость клана Неспящих. Орочьи шаманы и заклинатели прибывают с каждым часом. Еще никогда не было отмечено в хрониках Вальдиры такого скопления орочьих магов в одном месте. Более того, к нам поступили еще непроверенные сведения о том, что к цитадели клана Неспящих стянулось шаманов не меньше, чем к самому Рокхальроуму. Немыслимо. Теперь приходится задуматься, что же является у орков главной целью — Захват древнего Великого Града или же крепости Барат-Гадур. И мы не можем не напомнить добрым читателям. Барат-Гадур еще никогда не был взят. Никогда. От столь удивительной картины воинских передвижений мы теряемся в догадках. А к нам продолжает поступать все больше и больше свежих сведений. И поверьте, ознакомившись с ними, даже самый опытный и привыкший ко всему ветеран содрогнется всем телом и покроется холодным потом. Вот лишь некоторые из них. Лесные великаны и некоторые другие обитатели дремучего леса «Темный край» пришли в движение. Сплошным потоком они двигаются к восточному горному хребту, за которым лежит вулканическое плато «Юдоль мрака». У горного хребта их уже поджидают кобальды, этот злой темный народец. И, по слухам, они послужат проводниками для гостей из леса в подземных тайных тоннелях, идущих под горами до самой «Юдоли мрака». Совсем скоро тяжелые лесные твари зашагают по покрытым пеплом землям, направляясь к своим целям. Дым над вулканом Вновь закурился дым над жерлом давно уже, казалось бы, потухшего вулкана Смогус-Дол, находящегося в северной части горного хребта около Рокхальроума и в недавние времена служившего военной кузницей для расы орков. Мы все знаем наизусть героическую историю о том, как в дымное и жаркое нутро Смогус-Дола вторгся элитный боевой отряд клана архитекторов, выполняющий личное поручение короля Рокхальроума. Доблестные воины архитекторов перебили всю охрану и кузнецов, а затем использовали загадочный магический артефакт, навсегда запечатав исходящий из земли немыслимый жар, тем самым затушив пламя не только в кузнечных домнах, но и потушив сам вулкан. Годы Смогусдол был лишь остывшей горой, покрывшейся снежной шапкой. И вот сегодня над холодным жерлом вновь закурился темный дым, с каждым часом становящийся все гуще и гуще. Кто-то вновь разжег домны вулканической кузни. Но кто? Кому это по силам? С какой целью? Неужто вновь загрохочут тяжелые молоты орочьих кузнецов, выковывающих оружие для войны? Он приказал королю. Совсем уж невообразимое сведение и верится в них с великим трудом. В полученном нами сообщении говорится, что незадолго до начала массового вторжения орков кровавому трону короля орков пожаловал обычный с виду человек. Гость стоял рядом с рабой Гокхом абсолютно спокойно, гордо во весь рост, без цепей и кандалов. Невозможно. Орочий король ненавидит людей люто, страшно. Он заклятый враг людской расы. Прибывший человек говорил тихо, но веско. Слов его услышать не удалось. Но король рабба выслушал слова гостя, а затем медленно склонил массивную голову, увенчанную короной из человеческих, эльфийских и гномьих черепов. Кто эта загадочная личность, наведавшаяся к королю орков? Что сказал таинственный гость? Почему король вообще стал слушать какого-то человека? И почему он склонил голову, соглашаясь? Или же покоряясь чужим словам? А затем началось нашествие орков. внезапное как горная лавина, с грохотом спускающаяся с заснеженных горных вершин и смертельной волной захлестывающая мирные поселения и форпосты. Неужто этот кто-то? отдал приказ Раббе Гокху, властелину орков и многих темных тварей. Невозможно! Вестник Вальдиры сейчас проверяет полученные сведение. Подробности в следующем выпуске. Мы предостерегаем мирных путников и торговцев от посещения северо-западной части континента и заклинаем не приближаться к Юдоле Мрака, где явно вскоре случится нечто очень нехорошее. К нашему глубочайшему сожалению, мрачные новости еще не закончились. На юго-востоке от Альгоры продолжается затяжная война с местными племенами – орками и карликами Гихлами. Вот уже какой день идет позиционная война. Есть сведения, что два поселения и один сторожевой пост сумели отбить уже несколько вражеских атак и продолжают удерживать рубежи, яростно огрызаясь огнем на огонь. Славный король Альгоры уже отдал приказ о награждении каждого из отличившихся там воинов. Награда за героизм и отвагу не пройдет мимо бесстрашных героев. Там же, в окутанных черными тучами небесах, были замечены два друг Хуана-испепелителя. Исполинские бражники Мертвая голова, выращенная в храмах богини Гуорры, чье имя недавно озвучил Великий Оракул, предрекший Гуорре низвержение с Божественного Олимпа. Мы снова предостерегаем путников от посещения тех мест. Многие караваны и обозы пропали без вести, другие уничтожены. Десятки деревень и городков сожжены дотла. Небо заполнено черными грозовыми тучами и едким дымом пожарищ. Будьте предельно бдительны. Лазуроводье в огне. Небольшой портовый городок, славящийся своими верфями, охвачен пожаром. Все случилось буквально только что. Еще вчера там случилась большая заварушка с участием клана Неспящих и их боевым флотом. Мы не знаем всех деталей и посему пока что воздерживаемся от обвинений кого-либо, равно как и от похвал. Но вскоре на страницах Вестника появится большая статья, посвященная событиям в Лазуроводье. Покажем мы сообщаем, что в Лазуроводье заявился пиратский адмирал Лиходей со своими кораблями. В битве с пиратским флотом героически погиб Брик Смелый, и мы скорбим вместе со всеми о погибшей команде. Все моряки посмертно награждены высокими орденами. На объятых пожаром улицах Лазуроводья продолжаются ожесточенные схватки. На помощь жителям пришли многие герои, давшие решительный отпор кровожадным пиратам. Им требуется помощь и сейчас. К приключенцам и героям обращаемся. Спешите на помощь. Бейте пиратов. Хей-хей! Вздернуть пиратов на рей! Вздернуть морских разбойников! Никакой пощады безжалостным разрушителям городов. Нет снисхождения к жадным грабителям. Еще один данж. К слову о приключенцах. Обнаружено новое подземелье. Мрачное, сырое, глубокое и до отказа наполненное злобными монстрами. Все по канону золотой классики. Новое подземелье обнаружено благодаря усилиям славного гнома Мурахрома. Его имя уже мелькало на наших страницах. Ведь именно этот герой спас многих жителей во время ужасного бедствия в небольшом городке. И вот он снова отличился во время исследования давным-давно истощившегося и заброшенного рудника в районе Ускопрудья, что к югу от Вольной долины. Сейчас к подземелью стягиваются десятки приключенцев, жаждущих испробовать силы и испытать удачу в наполненной монстрами тьме. Поговаривают, что в пока еще безымянном подземелье имеются еще не найденные и невскрытые тайники, один из которых имеет отношение к загадочной расе древних, или же великих, как ее еще называют. А еще...